Одна за другой подходили к дому женщины-крестьянки. Настойчиво жестикулируя, они доказывали что-то вестовым и караульным, тщетно пытаясь проникнуть в штаб. В окно было видно, что их не пустят. Невозмутимый, усмешливый вид красноармейцев был тому порукой. Федор вышел на волю, расспросил, в чем дело. Узнал, что они жаловались на новых своих гостей красноармейцев, которые де растаскивают имущество. Фёдор немедленно отправился с ними на место, расспросил, смотрел, записал, обещал разыскать и воротить пропавшее. Грабежи были, этого никак нельзя отрицать. Грабежи во время вступления войск в населённые пункты, видимо, явление неизбежное. И это Фёдором многократно впоследствии имел возможность наблюдать, как на своих, на красноармейских частях, так и на войсках врага. Это нечто стихийное, с чем трудно бороться, что в корне уничтожить немыслимо, пока существует война. Это свойственно бойцу наших дней по природе, все его взвинченные, специфические военные разрушительные психологи, военные грабежи пропадут только с войной. Это так. Однако же это вовсе не значит, будто с ними нельзя бороться уже теперь и бороться даже очень-очень успешно. Фёдор наткнулся на целый ряд грабежей, вовсе бессмысленных, не имевших в себе нисколько корыстного начала. Идёт, к примеру, красноармеец, тащит огромный узел со всяким барахлом. Что у тебя? Покажи. Он совершенно спокойно раскладывается с узлом на снегу. развязывает, вытаскивает оттуда детские рубашечки, пелёнки, игрушки разные, тряпки, платьица. На что это тебе? Дружина молчит, сам видит, что ни к чему. Зачем брал-то, спрашиваю? А мы все, кому что взял и понёс. Зачем же всё-таки? Почём я знаю. А у меня женщина была, плакала, искала. Надо быть, это самое бельишко и есть. — Может, оно к чаю берет, — согласился парень без жалости. — Не берет, а отнести надо, — внушительно, дружески, беззлобно сказал ему Клычков. — И отнести можно, — согласился тот. — Конечно, отнести. Чего ей бабе барахтаться? Ты укажи, я сам снису. Фёдор узнал, где тут хватил узел, и направился вместе с ним. Красноармеец принёс, молча положил его на железную ощипанную кровать, помялся неловко на месте, взялся за скобу и вышел молча. Фёдор встретил другого. Этот голову всунул в плетёную детскую колясочку, может, в печку тащил. а может и просто позабавиться. Бывало и это, по-разному забавлялись. Сгребут, бывало, здоровеннейшие лапищи какого-нибудь вихрастого мехрютку, у которого сапожище потяжелее, да грязи на них воршин, у которого в ляжках три пуда да полпуда в льняных кудрях сгребут и волокут его к такой вот, что ни на есть, ангельской колясочке. Квиз живет, брыкается, михрют ко страстным воем, пугает мимо идущую публику. В станице ли, в деревне ли, в городе игра везде одинакова. Как ни вижи, а забава состоится. В подмогу со всех сторон сбегаются ребята, помогут они вязать, держать, скрутить парня, начисто в детскую колясочку. Свяжут его, прикрутят честь честью и руки верёвкой заплетут, а потом выбирают где горка покруче, да с горки его на колесиках кувырком. Ха-ха-ха! То-то -то забава молодецкая! И тут результат был один. Колясочку парень Клычкову возвратил без малейшего сожаления, она ему была совершенно не нужна и соблазнила только своим разукрашенным видом. Многое разыскали, многое возвратили, станица поутихла, перестала жаловаться. Чапаев приказал немедленно созвать командиров, а когда собрались, жёстким тоном распорядился он произвести массовые обыски и арестовать всех, у кого хоть что найдётся из украденного. Что будет отобрано, всё сносить в определённые места, назначить особую раздаточную комиссию, пригласить пострадавших и удовлетворить, но только бедноту Ни одному буржую, чтобы не было отдано ломоного гроша. Это имущество пойдёт в полковые кассы, которые создать надо теперь же немедленно. Тех, что сами снесут вещи не трогать, не арестовывать. Кроме этого всего, собрать через 2 часа на площади всех бойцов, сообщить, что будет говорить сам Чапаев. Так и наказал передать. Сам Чапаев говорить мол будет. 2 часа спустя Петька Исаев докладывал Чапаеву, что собрались на площади и ждут красноармейцы. Тут же пришёл командир одного из полков, вместе направились к площади. Командир дорогой пояснял Чапаеву настроение бойцов. Чапаева Фёдор слушал впервые. От таких ораторов-демагогов он давно уж отвык. В рабочей аудитории Чапаев был бы вовсе не годен и слаб. Над его приемами там, пожалуй, немало бы посмеялись. Но здесь, здесь иное. Даже наоборот, речь его имела здесь огромный успех. Начал он без всяких вступлений и объяснений с того вопроса, ради которого созвал бойцов. С вопроса о грабежах. Но дальше он зацепил попутно и огромную массу ненужнейших мелочей, все зацепил, что случайно пришло на память, что можно было хоть каким-нибудь концом пришить к делу. В речи у Чапая не было даже и признаков стройности, единства, проникновения какой-либо одной общей мыслью. Он говорил, что придется. И все же, при всех бесконечных слабостях и недостатках, От речи его впечатление было огромное, да не только впечатление, не только что-то лёгкое и мимолётное, нет, на лицо была острая, бесспорная, глубоко проникшая сила действия. Его речь густо осыщена была искренностью, энергией, чистотой и какой-то наивной, почти детской правдивостью. Вы слушали и чувствовали, что это бессвязное и случайное в деталях своих речей не пустая болтовня, не позирование. Это страстная, откровенная исповедь благородного человека. Это крик бойца, оскорблённого и протестующего. Это яркий и убеждающий призыв. А если хотите и приказание во имя правды, Он мог умел не только звать, но и приказывать. Я говорит: "Приказываю вам больше никогда не грабить. Грабеть только под лицы. Поняли?" И на это приказание отозвались оглушительные и приветственные и благодарственные от глубин сердца радостные крики многотысячной толпы. был неописуемый восторг красноармейцы клялись веруя в слова честно клялись своему вождю что никогда не допустит грабежей а виновных будут сами расстреливать на месте вы они не знали что это невозможно сделать что с корнем вырвать это на войне нельзя Но, клялись они убежденные, нет сомнения, что сократили грабежи до последней фронтовой возможности. Помнятся обрывки Чапаевской речи. «Товарищи!» — крыл он площадь металлическим звоном. «Я не потерплю того, что происходит. Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже». Сам же первый это и вот, расстреляю под лица. И он энергически в воздухе потряс правой рукой. А я попадусь, стреляй в меня, не жалей Чапаева. Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо так разбуди. Я навсегда с тобой. Я поговорю, скажу, что надо. Обедаю, садись со мной обедать. Чай пью, и чай пить садись. Вот я какой командир. Фёдор устало неловко отбеззастенчиво обхарьство. Ачапаев минутку подождав, Кривил невозмутимо. Я к этой жизни привык, товарищи. В академии я не проходил, я их не закончил. А всё-таки вот сформировал 14 полков, и во всех них был командиром. И там везде у меня был порядок. Там грабежу не было. Да не было и того, чтобы из церкви вытаскивали рясу поповскую. Что ты, поп? Оденьи, что ли, Суткин сын? На что украл? Чапаев грозно обернулся в одну в другую сторону, даже перегнулся назад. Глянул, пронзающий быстро, словно хотел узнать среди многотысячной серой массы того злодея, о котором теперь говорил. — Поп, известное дело врет, — отвесил Чапаев крепкую мысль. — Он и живет обманом, а то какой же поп, коль обману нет. Не трожь, говорит, скоромного, а сам будет... Гуша в масле жрач, только кости потрескивают. Чужого, говорит, не тронь, а сам ворует. Этим попы и апостылили нам. Это верно. А всё-таки веру чужую не трожь, она не мешает тебе. Верно ли я говорю, товарищи? Место было выигрышное. Чепаев это знал и потому именно в этом месте поставил свой хитрый вопрос. Красноармейцы, крестьяне, раскалённые чепаевской речью, словно давая исход задушившему долгому молчанию, прорвались буйными криками. Только этого и ждал Чепаев. Симпатии слушателей были теперь всецело на его стороне. Дальше речь, как ни построю, успех обеспечен. Ты вот тащишь из чужого дома, а оно и без того всё твоё. Раз окончится война, куда же оно всё пойдёт, как не тебе? Всё тебе. Отняли у буржуя 100 коров, сотни крестьян отдадим по корове. Отняли одежду, и одежду разделим поровну. Верно ли говорю? Верно, верно, верно, рокотом катилось в ответ. Спыхивают кругом оживлённые лица, рыщут, пламенея восторгом глаза, красноармейцы летучими обрывками слов, кивками, смешками, весёлым глазом выражают друг другу острое сочувствие, согласие, довольство. Чапаев держал в руках коллективную душу огромной массы и заставлял её мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал сам. Не тащи, выкрикнул он, трезко, поддав левой рукой, на минутку встал, не находил нужного слова. Не тащи, говорю. А собери в кучу и отдай своему командиру. Всё отдай, что у буржуя взял. Командир продаст, а деньги положит в полковую кассу. ранят тебя вот получи из этой кассы сотню рублей убили тебя рад тебе на всю семью по сотне что какого верно говорю а нет Тут уж случилось нечто непредставимое. Восторг перешёл в бешенство, крики перешли в исступлённый восторженный вой. Всё, что бы было отдано, заканчивал Чепаев, когда волнение улеглось. Да последние нитки отдать, что взято. Там разберём, кому отдать, у кого что оставить. Вам же на помощь. Поняли? «Чапаев шутить не любит! Пока будут слушать и я, товарищ, а нет дисциплины! На меня не обижайся!» Он закончил речь свою под отчаянное рукоплескание, под долго не смолкавшее «Ура!». На ящик, с которого только сошел Чапаев, влетел красноармеец, мигом распахнул шинель, задрал гимнастерку и быстрым движением расстегнул — стягивавшие штаны, массивный серебряный казацкий пояс. «Вот он, товарищи!» — кричал парень, потрясая поясом над головой. «Семь месяцев ношу, в бою достался, сам убил, сам с убитого снял, а отдаю! Не надо! На что он мне? Пущай на помощь идет, на общую!» Да здравствует наш героический командир, товарищ Чапаев! Толпа задрожала в приветственных восторгах. Фёдор видел, какое глубокое впечатление произвела чапаевская речь, он радовался этому эффекту. Но только всё тревожился вот относительно сотни коров, да одежды, которую будут делить пополам. Потом и с комиссиями этими, полковыми Тоже не все было ладно. «Товарищ Чапаев», — обратился он, — «мне охота теперь же ознакомиться с красноармейцами. Да и рассказать я им хотел вкратце насчет нашей общей обстановки в стране. Только скажите-ка им сами, что будет, мол, говорить комиссар товарищ Клычков». Чапаев тут же на ящик ушел. предупредил. И Фёдор стал рассказывать про борьбу на других фронтах, с Колчаком, Деникиным, со всеми вож{"аками белой армии. Коснулся коротко международной обстановки, остановился в двух словах на экономической жизни государства. В разных местах, как бы попутно и в виде иллюстрации, он привёл чепаевские примеры, остановился на них и не отвергая прямо, дал такие к ним объяснения, Что от предложений остался только лёгкий душок. Фёдор подходил к разрушению чепаевских положений крайне осторожно и всё время подпускал выражения вроде того, что хорошую и верную мысль товарища Чепаева о нашем общем имуществе враги наши истолковали бы, конечно, так, будто мы берём, тащим и делим кому и что и как вздумается. Но не так думаем мы с товарищем Чапаевым. Да и вы, конечно, думаете не так. И Фёдор подкапывал и сваливал с ног ту делёжку, которую, пожалуй, и предлагал Чапаев. Во всяком случае, так можно было развить и понять его знаменитый пример: сотню отобранных коров мы разделим сотне крестьян каждому по корове. Без разъяснений таких положений оставить было невозможно. Пребывание, правда, очень краткое в группе анархистов, крестьянское прошлое Чепаева и удалая его натура, невыдержанная, беспланная, недисциплинированная, всё это настраивало его на анархический лад, толкало к партизанским делам. Да, великое дело слово. Ни грабежей, ни бесчинств, ни насилий в станице больше не было. Как только окончился митинг, Фёдор разыскал Ежокова и хотел с ним посоветоваться: сегодня ли создать ривком в станице или отложить до утра. Но Ежоков промычал нечто непонятное и от прямого ответа уклонился. Фёдор решил действовать один. Он оповестил жителей, чтобы собрались теперь же в помещении станичного управления, пригласил с собой троих политических работников. Наметил вопросы, решился сам попытаться счастья в новом деле. Ривкомов в полосе военных действий ему создавать ещё не приходилось. Стонишников собралось немало. Помещение не смогло вместить пришедших. Когда Ёжиков узнал, что Ривком всё-таки будет и без него создан, он явился сам. Фёдор этого манёвра сразу не понял, догадался только потом. Ёжикову очень-очень хотелось собрать побольше материала о бездеятельности Фёдора, о его непригодности, слабости и так далее, чтобы того отозвали, а его, Ёжикова, оставили комиссаром группы. Он и ривком хотел создать самостоятельно, а Фёдора поставить перед совершившимся фактом. Да не успел. Собравшиеся держались неуверенно, как вообще это бывает в подобных случаях. И чему тут удивляться? Вчера были казаки, вчера собирали их здесь же и выбирали свою власть. Сегодня красные пришли, ревком назначают, а завтра, может быть, опять вернутся казаки? Что тогда? Не будут ли сняты головы у станичников, посаженных править станицей? В ревком работать никто не шел, рабели. Те, что не рабели и понимали события во всей их сложной и серьёзной совокупности, давно уж покинули станицу. Ушли по городам, включались в Красную армию, назначили в ривком своих политработников, стали говорить о работе, что делать в первую очередь, что во вторую, с чем можно обождать. Решили на первоначальные расходы собрать с присутствующих кто что может, а потом с шапкой пройтись и по всей станице, затем связаться с Уральском, получить оттуда указания, распоряжения, а, может быть, и материальную подмогу. Федор им усердно разъяснял задачи ревкомов, попутно разъяснял и задачи советской власти. Слушали сельчане, соглашались, одобряли — это не только В станице утверждена была советская власть. Над крылечком казачьей управы утвержден был красный небольшой флажок. К вечеру пустая воротилась разведка. Она тыкалась в разные стороны, вынюхивала, выщупывала, высматривала, но очижинские разливы... не позволяли и думать о проезде на санях до большого уральского тракта. Это верно, что по утрам примораживало крепко. Это верно, что степь была в рыхлом, в липком снегу, но уж дороги приметно окисли и распустились от тёплые мартовские дни и вовсе их оплешивили. Надо было приостановить дальнейшее наступление. ждать новых распоряжений. В большом доме у Карпова, купца, собрался весь командный состав. Чепаев приказывал расставлять охрану, подтягивать обозы, наводить порядок в советской станице. Тут же приводили пленных. Долго и безрезультатно допрашивали киргиза, захваченного в степи. Стало известным, что у шильной балки в селении в нескольких десятках вёрст пошаливают казаки и чуть ли не заняли самый посёлок. Туда надо было перебросить немедленно часть имеющихся сил, и это обсуждали. Да мало ли разных дел, где про всё передать. Всплыли чёрными туманами сумерки. Истомленные походом и тревогами от гремевшего дня спали командиры. Заснул и Федор. Чапаев скоро разбудил его подписать приказ. Проснулся, подписал, опять уснул. И опять разбудил его Чапаев. Всю ночь до утра без сна просидел этот удивительный человек. Проснется Федор. и видит, как сидит Чапаев один, только светит скупая лиловая лампёжка. Сидит он, склонившись грузно над картой, и тот же любимый циркуль с ним, что был в Александровом гаю. Померит, померит, запишет, опять мерит и снова запишет. Всю ночь до петушиного рассвета мерил он карту и слушал молодецких храп командиров. У дверей, сжав винтовку в обе руки, дремал часовой и серым лбом долбил по чёрному ребру штыка. В Сламихинской пробыли 4 дня. Фрунзе по прямому проводу сообщил, что бригаду бросают на Оренбургский фронт. Обстановка скоро заставила изменить и это решение. Перебросили бригаду не к Оренбургу, а в Бузулукский район. Для детальных переговоров Чапаева и Клычкова Фрунзе вызывал в Самару к себе. Собрались в 4 минуты. знали, что больше сюда не вернуться. Побрасали в санки походные сакваяжики. Не стоит на месте борзая тройка. Выбрали ядрёных, самолучших коней. Оверка уж сидит, готовый в степную скачь, и возж же подобраны, как старужьи губы, сухо и крепко. На крыльце Попов, Чеков, тёткин Илья, вся братва чепаевская. Высыпали провожать. Да скорее бы нас отсюда, товарищ Апаев. Как приеду, вызову в раз. Тройка тронула. Сверхнули в снежную пыль прощальные крики. С крыльца, как в зеркальцах, плеснулась в глазах разлучная тоска. Кто-то взвизгнул, кто-то кнутом взвахнул, кто-то шапку вскинул до крыши. В серой тоске и в снежных заметах пропало крыльцо. Степи, степи, кумачи вечерние, полыбели белые да пуховые. А по степи ветер, как девичий вздох, ходит пахучими холодными валами, ходит над белыми снегами, ходит над снежными пустырями. пропадает в чистую синь раннего мартовского неба. От Сламихинской путь держали обратно на Александров гай, по тому самому пути, где шли ещё так недавно с полками. Приехали и молчали. Степь ездоку, как люлька, гонит в усладный сон. Вот уж и казачья таловка. Недавно ну, ли здесь готовились к бою, изучали и циркулем вспарывали карту, совещались, мозговали, как бы в орех расколотить козару. И ночь с песнями и с весёлым разговором, а потом с мёртвой тишью, с здоровенным храпом усталых, крепко-накрепко уснувших бойцов, Фёдор припомнил костры, Иу Кастров, рыжебородого того мужичка и рослого кудрявого парня, что повёртывал на уголе их картошку и выхватывал на штык. Где они теперь? Остались ли живы? Так до самого Александрова Гая в воспоминаниях о пережитом, в отчётах перед собою за свои поступки. Долгие были недолго. Передохнули, перекусили и в путь. Карели степь перекладными тройками вплоть до самой Самары.